Глава 3 Вскоре я смогла различить высокую фигуру Макса в светлом свитере и темных джинсах. Он бродил вокруг моей копейки. Заметив наше приближение, Макс обошел машину и по-хозяйски прислонился к водительской двери. От одного его вида во мне все затрепетало. Я держалась как могла и, приблизившись, лишь холодно с ним поздоровалась. «Кира, у тебя есть время? Не занята?» Он оторвался от машины и сделал шаг вперед. Я должна помочь бабушке. Отстранившись, я запрыгнула на ступени дома. Но я с самого утра ездил на рынок автозапчастей. Купил тебе аккумулятор. Неплохо было поменять его перед твоей утренней поездкой. Я заезжала вчера. От одного взгляда в его небесные голубые глаза мой голос дрогнул. Да, нехорошо получилось. Максим отвел глаза в сторону леса. «Меня буквально сорвали с места, и я никак не смог тебя предупредить». «Было что-то важное?» Словно мы давно в отношениях, буркнула я. Сложно судить о важности, но я не мог отказать. Максим схватил с капота рыжую дубленку, одел ее и засунул руки в глубокие карманы. «Ладно, Кира, я пойду. Захочешь поменять аккумулятор? Он у дядьки в коридоре стоит». Теперь Максим выглядел совсем, как в моем утреннем видении, когда я еще только мечтала его когда-нибудь снова увидеть. «Максим!» — окликнула я его. «Прости, не знаю, что на меня нашло. Мы только из леса, там кто-то ночью колдовством занимался. Мы с бабушкой сейчас изучали поляну с ровным кругом камней». И я театрально развела руками. «Откровенно говоря, мы даже не знаем, с чем столкнулись, и опасно ли это для односельчан?» Мой рассказ явно озадачил парня. Он бросил в меня короткий взволнованный взгляд и сразу отвел его, взявшись за изучение автомобильных шин. «Если подождешь пару минут, я с радостью подвезу тебя к дяде Толе». Я продолжила восхождение на веранду. «Да», — спохватился Максим, — «я тут подожду». «Но ты и лиса», — воскликнула бабушка, лишь только я ступила в дом. «Тсс, услышит же!» «Я не удивлюсь, если и тотем твой окажется лесой Нисколько не убавляла она свой тон. «Лиса — неплохой тотем. Главное — не быть хорьком», — заулыбалась я, пребывая в великолепном настроении. «Хм-м-м», иронично насупилась ведунья. «Что ж, тогда и выпытываю у него про рыжую». «Надеюсь, не придется пытать». Я поцеловала ее в мягкую щеку и выбежала во двор. Мы сели в машину, я уловила его чуть слышную нотку парфюма, и где-то внутри моей груди распустились цветы. Автомобиль завелся с первого раза. Я резко тронулась с места, заметив, как Максим напряженно вцепился в дверную ручку. «Как прошел твой вечер?» — заговорила я, и Макс сразу ко мне повернулся. «Здесь такая гроза бушевала, правда, недолго». Я заулыбалась, вдруг почувствовав всю свою ведьминскую силу. Еще вчера мне было перед ним ужасно неловко от мысли, что я ведьма. Но сегодня, в свете последних событий, я была не только горда своими способностями, Мне неожиданно захотелось стать сильнее огненной веканки. Если уж так случилось, что стать красивее ее я никак не могла. Да, я слышал, но до нас гроза не дошла. На миг замешкавшись, ответил он. Хм, даже в городе было слышно. Он смотрел на меня, не отрывая глаз, возможно, пытаясь определить, известно ли мне что-то большее. Я не был в городе, внезапно ответил он. Точнее, был, но значительно позже грозы. Я выдохнула, но легче не стало. Тон Максима не сокращал между нами расстояние, не заставлял таять льды первых дней знакомства. Напротив, теперь парень уверенно выстраивал между нами стену. Мы молчали. Сейчас я поверну, остановлюсь, и после смены аккумулятора больше никогда не увижу Максима. А если увижу, то это не будет более долгожданная встреча. Напротив, он, скорее всего, найдет сотню причин, чтобы вмиг испариться с моего пути. «Ты ведь был там?» — внезапно заговорила я. Максим молча смотрел в окно. «Я была бы никудышней ведьмой, не почувствовав тебя там». «Кира, я помогал, ясно? Я не участвую во всей этой вашей вакханалии, понятно?» «Нашей?» Мои брови вмиг взлетели. «Это магия Вика!» «Я знаю!» — тут же отозвался он. «Ты прямо как она!» Парень откинулся на спинку кресла и вытер вспотевший лоб. «Отнюдь. Я на эту красотку мало похожа. А если б была, ты, возможно, тогда провел вечер со мной вместо нее». Слезы снова просились пролиться, и, припарковавшись, я постаралась быстрее выйти из машины. «Кир, ты что? Ты ревнуешь, что ли?» Сквозь его слова сквозила улыбка. «Это же Лерка, сестра моя!» Я замерла, медленно воскресая. Его мягкая рука вдруг коснулась моей. «Не злись. Я очень хотел остаться, но с ней просто невозможно разговаривать» если лера что-то задумала, то ничьим планам, кроме ее собственных не суждено сбыться. сестра лишь в шоке повторила я она твоя сестра я заглянула ему в глаза, стараясь разглядеть там правду погоди вы с ней знакомы когда ты ее видела прищурился макс нет часто заморгав я на ходу придумывала ответ просто максим от чего-то не дослушал. Он отпустил мою ладонь и приблизился, опершись руками о водительское кресло. Я подняла глаза и поняла, что он совсем рядом. Его чуть вздернутый острый нос почти касался моего. В голове пропали все мысли, и теперь мне лишь хотелось поцеловать его. На улице скрипнули ворота, и парень тут же обернулся. На выложенном плиткой дворе стоял дядя Толя. Максим поспешно опустил стекло и крикнул. «Во двор заезжать или тут поменяем?» «Тут меняем!» — махнул он. «Весь двор сегодня занят. Воскресенье!» один робу, возьму аккумулятор и вернусь!» Максим, сильно смущаясь, лишь укратко глянул на мои губы и вышел из машины. Я осталась одна. Сердце бешено колотилось, руки немного дрожали. Впрочем, колени тоже. Я вышла из машины и размяла ноги. Воздух наполнился ярким запахом гиацинта, принесенным с чьего-то участка. Внутри определённо разрасталась любовь, поглощая меня целиком и полностью. «Соберись», — зашептала я, тряся кистями рук. «Так, вдох, выдох, вдох, выдох». Калитка снова скрипнула, и, перепрыгнув через островок грязи, Максим направился к машине. Даже в испачканной робе он казался мне самым красивым парнем на всей земле. Он вновь заставлял меня робеть, а после несбывшегося поцелуя ещё и краснеть. «Послушай». Внезапно произнес он. Сегодня Лера снова приезжает с подругами. Снова на шабаш? Вырвалось само собой, и я закрыла рот рукой в надежде на этот раз ничего не испортить. «Я не знаю, меня их дела мало волнуют», отрезал Максим. «Но я должен буду сопроводить их в лес, а позже я свободен. Ты ведь завтра рано утром уже уезжаешь». «Угу», я слабо кивнула. «Что такое?» Максим тут же заметил мою нерешительность. «Ты ведь опять не придешь?» Максим выпрямился и отошел от капота. Он засунул руки в карманы рабочих брюк и посмотрел куда-то вдаль. «Знаешь, а ты права. Кажется, во мне была построена высокая кирпичная башня, которая в тот же момент рухнула». «Что? Ты права?» Он перевел на меня взгляд выразительных голубых глаз. «Я ведь столько раз обещал и не приходил. Брал номер телефона и не перезванивал. Я даже говорил, что люблю, когда совсем не любил». Сначала это была игра. Затем игра переросла в привычку. Он тяжело вздохнул. Нехороший знак. Давай оставим все как есть, без обещаний, которым не суждено сбыться. Без разочарований, которые убивают все самое хорошее и доброе между людьми. Если однажды ты увидишь меня у своего дома, значит, я захотел прийти и, что самое главное, смог это сделать. «А если нет?» — хрипло вырвалось из скованного обидой горла. «А если нет? то нет. Я вернулась домой в подавленном состоянии. «Не надо печалиться», — внезапно заявила бабушка. «Он все правильно сделал». «Правильно?» — нахмурилась я. «Когда море сильно волнуется, по нему не стоит плыть». «И кто же его разволновал?» — сквозь зубы процедила я. «Ты! Больше некому!» — гремя кружками с кухни крикнула бабушка. «Ладно, если корабль решил не выходить сегодня в плавание, не знать что он не выйдет завтра. Главное, чтоб не затонул». Такое сравнение заставило улыбнуться. «Пожалуй, лучше сосредоточиться на поиске тотема. Это может тебе пригодиться, раз уж ты начала астральное путешествие». «Можно не спешить. В ближайшее время я туда не собираюсь». — задумчиво протянула бабушка. «Ты думаешь, с астралом все так просто? Захотела — пошла, не захотела — осталась дома?» «О чем ты?» Я буквально вжалась в стул. «О чем, о чем? О том, что туда порой выбрасывает, не спросив разрешения. И чтоб научиться контролировать переход, нужно время. А чтоб уметь выживать там, нужен хранитель, тотем». Она не стала меня тревожить. Бабушка сама спустилась в погреб и вскоре вынесла на поверхность прямоугольную шкатулку. Этот деревянный сундучок потерял часть краски, благодаря чему приобрел довольно древний и еще более мистический вид. Под насыщенным синим кобальтом, украшенным золотыми звездами, виднелась бирюза с редким белесым серебром. «Все по шкатулочкам!» — я не удержалась от колкости. «Магические предметы любят порядок и уединение!» Ведунья поставила на стол длинную свечу, зажгла ее и омыла пламенем руки. Подобный ритуал сжигал любую информацию, осевшую на руках, позволяя картам всегда оставаться чистыми. «Ну что, посмотрим, кто в тебе кроется». Бабушка аккуратно вытащила из шкатулки колоду и принялась ее тасовать. Среди ярких картинок мелькали змеи, орлы, бабочки и совы. Я видела там мордочку лисы и стрекозу, бабушкину черную, как ночь пуму, и даже медведя. Странные чувства посетили меня в этот момент поиска нужной карты. Такие, словно я искала в этих картах саму себя. Вдруг бабушка закрыла глаза и тихо что-то зашептала. не карту», — приказала она. Я потянулась, когда из колоды на стол выпала одна из тотемных карт. Бабушка тут же открыла глаза и взглянула на ее пеструю рубашку. «Ты не можешь выбрать тотем», — тихо произнесла она. «Он сам тебя когда-то уже выбрал». «Можно?» Меня разбирало любопытство, и я торопливо потянулась к карте. Бабушка молча кивнула. Посреди, в ровном очерченном круге, украшенном изображениями шаманских перьев, подвесок и камней, на луну выл волк, а сверху красовалась надпись латиницей «Люпус». Я молча показала бабушке карту. Ведунья тотчас вскрикнула. «Когда?» «Что когда?» «Когда ты встречалась в лесу с волками?»